Глава четвёртая. Володя включил запись. В комнате раздался голос нашей клиентки. День не предвещал ничего дурного. Я разбудила Лису, отправила её умываться, проверила, что она собирается надеть. Заменила шёлковую блузку на прекрасный свитер, а летнюю юбчонку на тёплые брючки. Вот что с детьми делать? Где у них разум? На дворе февраль, ветер, метель. А моя дочь в чём собралась на улицу? кофточка из тонкого материала. Цвет у неё отвратительный, мышиный. Такой любой женщине придаст больной вид. Юбка ещё хуже, кожаная, фасон колокольчик. Ладно бы Алиса поддела плотные шерстяные колготки. Так нет же. Вырядилась в пустяковые, просто паутинка. И собралась идти в осенних ботинках и в пальтишки, которые уже в ноябре надо в шкаф убрать. Раздался голос Махонина. «Опишите, пожалуйста, в деталях, в чём Алиса ушла. Цвет и размер всей одежды». «Да зачем это вам?» – удивилась Голкина. «Сейчас гололёд. Алиса могла упасть, сломать ногу. Допустим, скорая отвезла вашу дочь в клинику. Ей сделали операцию». «Могу посмотреть в клиниках, в каких вещах к ним доставили прохожих с травмами», – объяснил повелитель компьютеров. «Хорошая идея», – подхватил Володя. «Да-да» примкнул к ним Энтин. «Перелом — это больно. Алиса могла потерять сознание. Её оформили как неизвестную». «Глупости!» — прервала их беседу Ирина. «Алиса пешком не ходит. В метро никогда не спускается». «Номер машины дочки подскажете?» Тут же среагировал Коля. «Она не умеет водить», — заявила мать пропавшей. «Тогда сообщите данные такси, которое её везло на службу». Не потерял задора охотничьей собаки Николаша. «Такси!» — ахнула Голкина. «Разве я похожа на сумасшедшую?» «Всегда сама возила Лисеньку и продолжала бы это делать, но моя новая машина капризничает, то заводится, то нет. Лисенька из-за этого чуть на работу пару раз не опоздала. Ох, она так переживала! Я наняла Веру Кочеткову». «Она чемпионка по экстремальному вождению, ей 40 лет, замужем, трое детей, прекрасный человек, честный, открытый, воспитанный. Покойные родители были достойными людьми». В элитные такси водителем Вера пошла давно. Работает исключительно с постоянными клиентами, ничем не больна. «Дайте, пожалуйста, телефон Кочетковой», — попросил Володя. «Вышлю вам его на WhatsApp», — не стала отказываться клиентка. Верочка доставила Лису в колледж, отзвонилась мне и отчиталась. В семь вечера она заехала за девочкой, но двери были заперты, никого не было. Я чуть не умерла. Что случилось? Сразу позвонила директрисе. Оказывается, еще утром в колледж заявились саперы. Кто-то сообщил, что в здании заложена бомба. Учащихся и педагогов отправили по домам. Осталась только Завуч. Она ждала, когда завершится проверка. Взрывчатки не обнаружили. Специалисты уехали. Кто-то мерзко пошутил. Директор уверяла меня, что все разошлись по домам. За Алисонькой она не следила. Занималась студентами. Бессовестная, подлая баба. Да ей в первую очередь надо было обратить внимание на моего ребёнка. Я перепугалась. Раздалось всхлипывание, бульканье воды, извяканье... Потом прорезался голос Энтина. «Наверное, розовый свитер, в котором Алиса уехала, — эксклюзивная вещь». «Конечно», — оживилась Голкина. «Доченька не носит ширпотреб. Я заказываю ей обновки в лучших фирмах по своему дизайну. Пуловер из эксклюзивной шерсти, гладкой вязки. Оригинальная деталь. У него воротничок, как на мужских рубашках. Обычно в свитерах вырезы под горло — или «У-образные». Но я в молодости работала с талантливым модельером, поэтому в курсе, что красота кроется в деталях. Вот и придумала изюминку. Свитер украшает надпись из разноцветных стразов. Лисонька-кисонька. Под ней вышивка. Маленькая девочка обнимает рыжую лисичку. «Как это вам?» «Прелестно», — произнёс Энтин. «Восхитительно», — добавил Костин. «Прямо завидно» сказала я. М-м, пробормотал честный Махонин. М-м. Дочка тоже в восторг пришла, кивнула Ирина. Брючки на ней были обычные, тёмные, из ткани с ворсом. Я моментально ощутила, как нижнюю часть моего тела стали покусывать шерстяные ритузы, которые мама заставляла меня надевать в сентябре и разрешала снимать в конце июня. Бедная Алиса. Если она сбежала из дома, я её очень хорошо понимаю. В ту же секунду мне стало жалко Голкину. Николаша в первую очередь обыщет морги. Очень надеюсь, что Алисы там нет, что она жива, здорова и находится сейчас рядом с любимым человеком. Ещё у неё был бежевый платок с цветочным узором фирмы «Эрмес». «У малышки было всё только самое лучшее», добавила мамаша. Володя выключил диктофон. Все, предлагаю действовать так. Лампа договорится о встрече с Верой Кочетковой. Константин Львович пообщается по Зум с директором колледжа, где преподавала Алиса Голкина. Николаша пороется в сети, а вось что-то выловит. А я вынужден поговорить с кандидатами на место в нашей команде. Сегодня их восемь человек. «На возну кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно», процитировал Махонин басню Крылова. «Надеюсь, тебе повезёт. Попадётся подходящая кандидатура». «С каждым интервью надежда тает», — признался Володя. «Прочитаешь анкету, радуешься. А как поговоришь, то...» Костин замолчал. «Начинается обратная перистальтика», — подсказал деликатное выражение Энтин. «Меня тоже от некоторых людей блевать тянет», — заявил прямолинейный как младенец Махонин. «Это нормально. Не волнуйся, Володя. У всех так». А вот если понос начинается, тогда ясно, что в кабинете сидит совсем гнилой фрукт. «Лампуша, говори». Из ноутбука полетели гудки, потом тихий голос произнёс. «Слушаю». «Вера Григорьевна», — спросила я. «Слушаю», — повторила женщина. «Ваш телефон мне дала Ирина Николаевна», — начала я. «Простите, я не беру новых клиентов», — перебила меня Кочеткова, График забит. Нет, нет, нет, зачастила я. Это по поводу Алисы. Госпожа Голкина обратилась в наше детективное агентство. А, -а, а, протянула собеседница. Она меня уже допрашивала, чуть ли не расстрелом грозила за то, что ее дочка пропала. Только я ничего не знаю. Алиса со мной не откровенничала. Нам поможет любая, даже самая незначительная на ваш взгляд информация. Не сдавалась я. «Ну ладно», — нехотя согласилась Кочеткова. «Могу встретиться с вами в шестнадцать часов в кофейне. Торговый центр «Чаша радости».» «Спасибо», — обрадовалась я. «Не знаю этот магазин, но там, наверное, можно найти нечто подходящее для Макса. Времени на поиски подарка мужу мне хватит». Я встала и тут же вспомнила, что щеголяю в пижамных штанах. Возвращаться домой не хотелось. Я дошла до нашей раздевалки, Накинула пуховичок и полюбовалась на себя в зеркало. Длинная куртка почти касалась коленей. В машине на всякий случай я держу высокие уги. Если всуну в них лапки, то никто и не поймет, что за брюки на мне. В самом прекрасном настроении я спустилась в гараж, вбила в навигатор название магазина и увидела время, которое понадобится на дорогу. Две минуты. Сначала мне пришло в голову, что тот, кто строит маршрут, просто устал и написал ерунду. Но потом я вгляделась в адрес и поняла, что нужный дом находится рядом. Лучше добежать туда пешком. Я вышла на улицу, получила охапку мокрого снега в лицо, накинула на голову капюшон и побежала по тротуару. Плохая погода всегда развивает у меня невиданную резвость. Влетев в торговый центр, я начала отряхиваться. Много раз заходила сюда, но никогда не обращала внимания на название торговой точки — «Чаша радости». Надо же такое придумать. Ну, куда пойти? «Если вам нужен подарок, который должен непременно понравиться каждому человеку, то могу помочь», — произнес за спиной густой бас. Я обернулась и увидела, что сзади неслышным шагом подкрался парень в футболке с надписью «Любим всех». «Сюрпризик ищите?» — осведомился он. «Себе, родителям, детям?» «Мужу», — ответила я. «Эх, опять невизняк», — рассмеялся юноша. «Но «Ну почему красивая женщина всегда окольцована?» Я хорошо понимала, что парень произносит текст, который ему дал местный пиарщик. Но всё равно приятно, когда тебя именуют красавицей. Пусть комплимент связан с желанием увеличить продажи, мне он все равно по душе.